Глава 15 Прихожу в себя я от нашатыря, который мне настойчиво вводят перед носом, чуть ли не засовывая в ноздрю. Я кашляю, чувствуя, как от едкого запаха наворачиваются слезы, словно я накромсала по меньшей мере килограмм лука. Сначала я вижу Раису, стоящую надо мной с обеспокоенным выражением лица. После чувствую боль в ноге и опускаю голову. Моя стопа перевязана полотенцем, пропитанным кровью. И от вида красного пятна мне становится плохо и кружится голова. Я снова прикрываю глаза и стараюсь сделать несколько вдохов-выдохов. «Мам», — раздается тихий голос дочери, — «ты как, в порядке?» Аня говорит чересчур тихо и кротко, я слышу в ее тоне нотки страха. Она сидит на стуле около меня, и я перевожу взгляд на нее, слабо улыбаюсь, чувствуя усталость. И по голосам слышу, что неподалеку причитает Лариса Олеговна. Жалуется на самочувствие, что у нее болит в груди, и трясутся руки. В очередной раз умирает. В этот момент, пока Раиса прикладывает к моему лбу намоченную холодной водой тряпку, к нам подходит Паша со стаканом воды. Он хмур и невесел, переводит неодобрительный взгляд на Марата. Но тот даже не смотрит на нас, сидит около матери и выслушивает ее жалобы. Я с благодарностью улыбаюсь, приподнимаюсь не без помощи раи и делаю несколько жадных глотков. Во рту пересохло, словно в пустыне, так как обычная вода из-под крана, судя по запаху, кажется мне довольно вкусной и освежающей. «Все хорошо, девочка моя», – убеждаю я дочку, что ничего страшного не произошло. «Кажется, она испугалась за меня и сейчас сидит и трясется, забыв обо всех своих обидах. Вот что делает страх с человеком». «Ничего нехорошо», – возражает Раиса, а затем смотрит на мою ногу. «У тебя кровь не останавливается, Лис. Мы скорую вызвали, но что-то они не телятся. И за что налоги платим?» «Не паникуй, Рай», – осекает жену Паша и кладёт руку на её плечо, слегка сжимая его, чтобы она перестала наводить кипиш. «Прошло всего 10 минут. Здесь больница недалеко, так что скоро будут». Буквально через несколько секунд раздаётся переливчатая трель. «Сиди, и открою», — снова говорит Паша и не даёт жене встать. Сам же кивает Марату, чтобы не дёргался, и идёт к одной двери. Вот только когда открывает её внутрь, с шумом и энтузиазмом валиваются какие-то люди в игрушечных костюмах и начинают плясать, пытаясь нас развлечь. «А кто тут у нас именинница?» — громко кричит один из них и начинает оглядываться по сторонам. «У меня начинает болеть шея, и я снова ложусь на подушку», Но успеваю заметить, с каким недоумением они оглядываются по сторонам. Ведь видят картину не совсем привычную. Детей нет, никто им не рад. «Чёрт, я совсем забыла про аниматоров!» Кается Рая и качает головой. «Сейчас выпровожу их, они совсем не к месту. Какой уж тут праздник, скорее батюшку вызывать». Рая бурчит себе под нос, а затем спора выгоняет то ли фиксиков, то ли лунтиков. Кажется, она совсем не понимает, чем увлекаются девочки возраста Ани а пока и вовсе не разбирается, ему все за радость. Я стараюсь вниз не смотреть, так как боюсь расплакаться. Мысли одна хуже другой накрывают меня с головой, начиная от ампутации и заканчивая преждевременной смертью. Аня непрерывно плачет и огрызается с отцом, когда тот пытается отправить ее наверх. А у меня даже сил нет разнять их. Мне не хочется, чтобы Аня смотрела на все это, но она так сильно цепляется за мою руку, «Как в детстве, что у меня не хватает духу ее прогнать. Я начинаю бояться, что это наша последняя встреча». «Ипохондрик». Такое мне дали прозвище в семье. «Не смей мне указывать, я хочу быть с мамой!» шипит Аня, когда Марат снова пытается отправить ее в комнату, чтобы она не мельтешила тут, когда приедет скорая. Марат начинает злиться, и на его лбу аж жилка бьется с силой, но вспылить он не успевает. Снова раздаётся трель дверного звонка. На этот раз скорая. «Наконец-то! Скорее измерьте мне давление! Мне кажется, у меня инсульт!» Подрывается с места Лариса Олеговна и кричит, картинно заламывая руки. Врачей двое, так что они разделяются. Женщина идёт смотреть свекровь, а мужчина ко мне. «Сначала меня пусть осмотрят! У меня травма посерьёзнее!» Возражает против, по её мнению, беспредела свекровь, но врачи её не слушают и делают своё дело. «Что тут у нас?» – деловито спрашивает мужчина, и я невольно подмечаю, что со своей бородой и крупным телосложением он больше похож на травматолога, чем на парамедика. Ваза разбилась, и осколки задели её ногу. Кровь не прекращается, возможно, задета артерия. Деловито говорит Паша, пока Раиса обмахивается одной рукой а второй прижимает к себе плачущую Аню. «Дайте взглянуть», — говорит медик, и, надев перчатки, разматывает полотенце. Я зажмуриваюсь, так как на рану смотреть мне страшно и жду его вердикта. Не проходит и нескольких секунд, как он снова заматывает полотенце обратно, и всё это без сумбура и мельтешения. Спокойно, по-деловому. «Повреждены сухожилия, так что придётся поехать в больницу. Вам наложат швы и отпустят домой». Пару дней похромаете, походите на физиотерапию, а потом, если вдруг обнаружите неподвижность каких-то пальцев, обратитесь к микрохирургу. «Кто поедет с пациенткой?» – спрашивает врач у Паши и Раисы, и первым вызывается Паша, с сомнением, глядя на раю. «Берите документы и собирайтесь. Носилки нужны?» «Нет», – качает головой Паша и даже не смотрит на Марата, словно не питает иллюзий на его счёт. «Сам донесу». В этот момент заканчивает осмотр и женщина-врач. Убирает в сумку тонометр и встаёт. «Меня тоже заберите в больницу», — настаивает свекровь. «Женщина, у вас давление 120 на 70. При таких показаниях скорую не вызывают», — недовольно говорит врач и поджимает губы, после чего оборачивается и говорит напарнику, что ждёт в машине. Несмотря на причитания Ларисы Олеговны, ей не делают даже укол. «Мои документы лежат в сумке в прихожей, так что сборы не составляют много времени». И вскоре Паша, игнорируя попытки Марата самому меня отнести до скорой, несёт меня на руках до машины, а затем мы с мигалками уезжаем. Раиса остаётся присматривать за детьми, а вот Марат садится в машину и едет за нами. Последнее мне не очень по душе, но звонить ему, чтобы не ехал, я не собираюсь. Всю дорогу мы молчим». В такой же тишине мне обрабатывают рану, накладывают шов и делают рентген. Девушка с приемной почему-то терроризирует Марата и Пашу, не суицид ли это, и успокаивается, лишь когда ее грубо осаждают. Бурчит, что такой протокол, и ей нужно было убедиться. Когда меня отпускают, Паша катит каталку, которую мне выделяют, а Марат оплачивает счета. «Смотреть на мужа мне не хочется», но раздражает его пристальный взгляд, который он даже не отводит. «Лиза, давай поговорим», — тихо произносит он и мельком смотрит на Пашу. Затем снова на меня. «Наедине». «Ты считаешь нужно?» «Кажется, мы все друг другу сказали. Не утруждайся. Теперь будем разговаривать только через адвокатов, как ты и хотел. Обсуждать будем лишь развод и детей». Я отвожу взгляд и зябко ежусь, обхватываю себя за плечи, чувствуя усталость. Хочу лечь спать, но ехать с Маратом в одной машине не желаю, поэтому жду, когда приедет такси для нас с Пашей. Несмотря на попытки Марата спровадить зятя, вскоре мы молча уезжаем домой. Всю дорогу вижу, что машина мужа следует за нами и не отстаёт. И всё больше злюсь, чувствуя отчаяние. Неужели так сложно оставить меня в покое? «Когда ты скажешь ему?» – спрашивает у меня Паша, когда молчание затягивается – Несмотря на то, что не уточняет, я знаю, чем именно он интересуется. «Никогда, Паш. И ты не говори, пожалуйста». Рая обидится, когда узнает. «Не хочу её расстраивать раньше времени». «Ты не думала лечиться? Поехать за границу там? Сейчас медицина в мире не та, что прежде. И не таких безнадёжных на ноги ставили». Я отворачиваюсь к окну и игнорирую его вопрос. «Не хочу это обсуждать». У меня врач и знакомый есть в Израиле. Могу пробить через него, насколько всё плохо. Ты дай мне историю своей болезни, я на днях узнаю. Ради детей, лис если для себя не хочешь постараться. Я прикрываю глаза и не шевелюсь. Боюсь расплакаться ещё сильнее. И так уже губы солёные от слёз. Завтра, Паш. Но при одном условии. М? Ты никому не скажешь. Даже раи Он молчит. Долго молчит. Не привык что-то в секрете от жены держать. Хорошо, но ну и ты тогда выполнишь моё условие, Лиза. Если лечение есть, ты на него согласишься. Мне не нравится его ультиматум, но я киваю, в моменте желая, чтобы моя тайна осталась только между нами. К моменту, когда такси подъезжает к дому, я замечаю очередной реанимобиль. Неужели Лариса Олеговна никак не желает успокаиваться и вызвала скорую снова? «Вот только когда мы входим в дом вместе с подоспевшим сразу же Маратом, на пороге нас встречает бледная Раиса. О не жар, температура 40», – мрачно говорит она, глаза у самой на мокром месте. «Я звонила в скорую, когда 38 было, пыталась сбить по их советам, но ничего не выходит. Сейчас они пытаются сделать укол, но в вену попасть не могут». У меня резко начинает колотиться сердце, и я бегу в гостиную, откуда слышу голос Ларисы Олеговны. Она коршуном кружит вокруг врачей и, кажется, мешает им. Я рявкаю на неё, чтобы ушла, и она, заметив мой взгляд, от чего то испуганно таращится, а затем убегает, даже не попытавшись призвать на помощь Марата, который уже терроризирует парамедиков и звонит знакомым врачам. «Солнышко моё!» Едва не плачу я и кидаюсь к дочке в ноги. В этот момент я молю небеса, чтобы всё обошлось, и вместо Ани, если вдруг пришёл её срок, они забрали меня». «Мама!» — слышится мне шепот Ани, а затем она приоткрывает глаза. Взгляд у неё мутный, но при виде меня на её лице возникает улыбка. В этот момент я не чувствую собственной боли, лишь хочу взять боль дочери себе. Она обхватывает рукой мой палец и прикрывает глаза. Как в детстве, когда она засыпала лишь тогда, когда я просовывала руку через прутья, и она могла держаться за мамин пальчик. Но теперь вместо облегчения я испытываю страх».